Мой приятель Супермен. На уроке русского языка нас ожидал сюрприз. Диктанта сегодня не будет, объявила Татьяна Евгеньевна. Зато сейчас вы будете писать сочинение под условным названием Мой друг. Надеюсь, вы отнесётесь к этому заданию ответственно и творчески. Итак, жду от вас кратких и ярких портретов друзей, одноклассников или просто знакомых. Напишу о про Петьку, решил я. Может, он не очень-то мне и друг, но что знакомы это факт. Да и сидит прямо передо мной. Очень уж удобно его описывать. В этот момент Петька как будто почувствовал, что я за ним наблюдаю, и пошевелил ушами. Поэтому сочинение я начал так: Мой друг здорово шевелит ушами. Описывать Петьку оказалось очень интересно. Я даже не заметил, как подошла Татьяна Евгеньевна. Вова, очнись. Все уже закончили работу. И я тоже закончил. А про кого это ты с таким упоением писал? Так, про одного человека из нашего класса, загадочно ответил я. Прекрасно, воскликнула учительница. Читай вслух, а мы будем угадывать, кто этот человек. Мой друг здорово швелит ушами, начал я, хотя они у него огромные, как лопухи. И с первого взгляда очень неповоротливы. Да это же Пашка Ромашкин, выкрикнула Лютка Пустякова. У него как раз такие уши. Вот и неправильно, отрезал я и продолжал. Мой друг не любит учиться. Зато он очень любит поесть. В общем, прожорливый такой друг. Несмотря на это, он тощий и бледный. Плечики у друга узенькие, глазки маленькие и хитрые. Он очень невозрачный с виду. Так, сутулая спичка в школьной форме или бледная поганка. Тогда это Владик Гусев. Вон он, какой тощий. Снова закричала Людка Пустякова. А уши-то не сходятся, закричали другие ребята. Перестаньте шуметь, вмешалась учительница. Вова закончит, тогда и разберёмся. Иногда мой друг бывает ужасно вредный, прочитал я дальше. А иногда не ужасно. Он обожает смеяться над другими, и зубы у него торчат в разные стороны, как у вампира. Ребята, да это же сам Вовка, вдруг завопил Петька. Всё совпадает: и плечи, и вредный, и зубы торчат. Правильно. Вот хватили другие, ребята. Вот так Вовка здорово сам себя описал. Некоторые девчонки даже захлопали в ладоши. Раз все хором угадали, значит, действительно похож, сказала учительница. Но очень уж ты к себе критически относишься. Карикатуру какую-то изобразил. Да не я это. Ничего вы не понимаете. Я прямо-таки взмок и охрип от возмущения. Это Петька. Разве не ясно? Все захохотали. А Петька показал мне язык и запрыгал на стуле. Петь, умейсь. Сейчас мы послушаем, что ты написал, сказала Татьяна Евгеньевна. А тебе, Вова, между прочим, есть над чем подумать. Я сел, а Петька встал и провозгласил: У моего друга безумно красивое лицо. Он потрясающе сложен, умен и силен, и это сразу заметно. У него длинные крепкие пальцы, стальные мускулы, толстая шея и широченные плечи. А голову моего друга можно запросто разбить кирпич. А друг и глазом не моргнет, только засмеется. «Мой друг знает всё на свете. Я люблю с ним поговорить о том, о сём. То и дело друг приходит мне на помощь и днём, и ночью». «Вот это друг!» — восхитилась Татьяна Евгеньевна. «Позавидуешь. Я бы сама не отказалась от такого супер-друга. Ну-ка, ребята, быстренько, кто это?» Но мы ничего не понимали. и недоумевающе переглядывались. «А я знаю! Это Сильвестр Сталлоне!» неожиданно выпалила Пустякова. Но никто даже не отреагировал на такую глупость. «Будет еще Сталлоне с Петькой болтать о том о сём!» А Татьяна Евгеньевна все же уточнила. «А друг-то из этого класса?» «Из этого!» — подтвердил Петька. И мы опять стали вытаращивать глаза и вертеться во все стороны. Ладно, Петя, сдаёмся, наконец сказала учительница. Кто же герой твоего рассказа? Петька потупил глаза и застенчиво произнёс: "Это я".